Поисках следов. Снегопад вызывает у меня двойную радость. Во-первых, я люблю настоящую зиму, когда можно в сапогах пройтись по хрустящему снежку. А во-вторых, свежевыпавший снег скрывает множество тайн. Ведь животные в этом случае оставляют намного больше видимых следов. Но снег, снегу рознь, а особенно богатую пищу для наблюдений дает самый первый, зимний снегопад. В это время животные еще не перешли в зимний режим и ведут себя гораздо активнее, чем после наступления длительных холодов. Лучше всего начинать наблюдение утром, потому что к обеду солнце успевает растопить следы или ветер заносит их снегом так, что их становится трудно различать. Возьмите с собой фотоаппарат и снимайте все свои находки, чтобы потом в спокойной домашней обстановке с помощью книг или интернет-сайтов расшифровать следы и определить, кто их оставил. В летнее время вам может сослужить хорошую службу тонкий слой грязи на тропах, где животные оставляют следы своих лап и копыт. Кроме того, это позволяет приблизительно определить, когда оставлены отпечатки. Нужно только знать, когда прошел последний сильный дождь. Он либо полностью смывает предыдущие следы, либо сильно размывает их. Так что можно различить лишь неясные контуры. Таким образом, если известно, что дождь был позавчера, а вы находите четкий отпечаток копыта косули, значит, животное прошло здесь не раньше, чем два дня назад. Особый интерес вызывают следы волка. Впервые я обнаружила их в засохшей грязи на одной из лесных дорог в Швеции. Мы с семьей плавали на Кануэ в области, граничащей с Норвегией. Кануи и волчьи следы? Поскольку наше путешествие проходило по целой цепи озер, расстояние между ними необходимо было преодолевать посуху. Для этого лодки разгружались, доставались из воды и водружались на тележке с колесиками. После этого мы вновь Складывали в них все вещи и километр за километром волочили через холмы по безлюдным лесным дорогам. Путь был изматывающим, и нам приходилось частенько останавливаться для отдыха. Во время одного из таких привалов, когда мы сидели, повесив головы и уставившись в землю, и были обнаружены первые волчьи следы. Местность была безлюдная. Но зато здесь обитала самая большая на тот момент популяция волков в Швеции. Эта находка была воспринята нами как ценный подарок, и мы с удвоенной энергией покатили свои каноэ дальше. Почему я упомянула о том, что местность была безлюдной? Люди часто гуляют с собаками, и это затрудняет поиск следов. Ведь собаки и волки – близкие родственники. И их следы очень похожи. Даже мне трудно найти различия между следами большой собаки и волка. Разумеется, есть кое-какие отличительные признаки, но самое главное – это людская молва. Вечерами охотники сидят на вышках по всей стране, и каждый волк Берется на заметку. Уже на следующий день о нем пишут в местных газетах. Если там, где до этого не встречали ни одного волка, появляются следы, похожие на волчьи, то они, скорее всего, принадлежат его домашним родственникам. А вот в местах обитания волка следует присматриваться внимательнее. У волков, в отличие от собак, следы расположены в одну линию. К тому же они ставят задние лапы точно в отпечатки передних. Для полной уверенности надо еще осмотреть землю слева и справа от следов. Если след принадлежит собаке, то где-то поблизости должны быть и следы ее владельца. Если вы нашли помет, то отличить волка от собаки становится проще. Домашние животные обычно едят консервированный корм. Поэтому помет имеет однородную структуру и равномерный коричневый цвет. А по помету волков можно определить, какое животное они съели. Если белые фрагменты костей запутаны в черной шерсти, то у жертва, видимо, стал кабан. В случае сомнений вы можете сложить помет в пластиковый пакетик и отослать ближайшему эксперту, который проведет соответствующее исследование. Второй крупный хищник – крыс имеет свой характерный почерк, который ничем не спутаешь. Но если сомнения все же возникли, на помощь придет симметрия. У волковых собак каждый след симметричен, если мысленно разделить его вдоль на две части. У рысей левая половина отличается от правой. Кроме того, у больших кошек очень редко можно увидеть отпечатки когтей. В то время как у волковых их родственников когти чаще всего отпечатываются в грязи. Если у вас есть домашняя кошка, она поможет вам определить, не бродит ли вблизи рысь. А один мой коллега из Пфальца рассказывал, что его кошка боялась даже подходить ко входной двери, как только в округе появлялась ее большая родственница. Он считает это абсолютно верным признаком. Если обнаружение следов в рысе и волка – это главный выигрыш в лотерее, то у следы, можно считать всего лишь утешительным призом. Но и в этом случае будет интересно найти признаки, отличающие лису от мелкой собаки. Дело в том, что лиса бежит, как ее старший хищный брат, оставляя за собой следы в одну линию. В отличие от собак, подушечки передних пальцев больше выдаются вперед по сравнению с боковыми пальцами отчего след кажется вытянутым в длину. О том, что в лесу водятся лисы, говорят и их норы. Правда, они не находятся вблизи туристских троп, но когда вы в поисках грибов бродите по подлиску, то можете наткнуться на такую нору. Обычно она выкапывается на склоне и имеет несколько входов и выходов. О том, используется ли нора лисой, в данный момент могут говорить свежие следы, И отсутствие растительности на кучке выброшенной земли. Правда, нора может принадлежать и барсуку. Если рядом нет следов, то их можно и перепутать. Барсучьи следы похожи на уменьшенную версию медвежьих с длинными когтями. Барсуки роют более глубокие норы, поэтому возле них видно более высокие земляные валы с характерным желобом для прохода, так как эти животные всегда входят и выходят в одном и том же месте. Нередко в жёлобе можно найти частички подстилки из норы. В отличие от лис, которые испражняются где угодно, барсуки устраивают себе настоящие туалеты. Там они зарывают свой помет, но запах скрыть невозможно. Но и этого барсука мало. Они оставляют дополнительные ароматические маркеры, с помощью которых помечают свою территорию. Поэтому запах можно считать характерным отличительным признаком барсука. Ситуация может осложняться тем, что иногда целая система нор, расположенных по соседству, заселена различными видами животных – барсуками, лисами, енотовидными собаками. Но даже если вам не удается идентифицировать их обитателей, такую находку следует считать удачей поскольку эти норы порой используются на протяжении столетий, и их можно сравнить со старинными домами. Отпечатки лап, пометы, вид жилища это только часть идентифицирующих признаков. Лежбище кабанов, например, опознать нетрудно. После освежающего купания в грязи, где порой остаются отпечатки целой туши, они трутся о так называемые чесальные деревья. При этом шкура освобождается не только от засохшего слоя грязи, но и от части щетины, которая застревает в щелях дерева. По пути к этим деревьям кабаны стряхивают со шкуры на окружающую растительность капельки жидкой грязи, по которым можно определить, где они прошли. Некоторые следы животных далеко не столь очевидны. По весне в буковых зарослях начинают пробиваться из-под земли молодые ростки. Их листочки похожи на маленьких бабочек, осторожно расправляющих свои крылья. Иногда такие ростки образуют целую группу. Но как такое может быть? Плоды у бука тяжелые, и даже во время ветра падают вертикально вниз. Исходя из чисто статистических соображений, они должны быть равномерно распределены вокруг ствола. Ну, может быть, два или три закатятся куда-то в одно место, но сразу десять или даже больше? Нет, виной всему тут не случайность. А белка? Ну, или скорее даже мыши? Осенью они делают запасы, чтобы потом уютно зимовать под снежным покровом, лаками с семенами, содержащими большое количество жиров. Поэтому, когда в одном месте прорастает сразу много семян, это говорит о маленькой драме. Очевидно, зимой здесь проходила голодная лиса, которая закусила мышкой, а запасы маленького грызуна остались в земле, чтобы по весне дать ростки. Можно, конечно, посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Лиса спасла детеныши дерево от их врага и дала им возможность вырасти. Жизнь дятла тоже тесно связана с деревьями. Эти птицы устраивают свои дупла в стволах. Причем не обязательно трухлявых. Кому же охота иметь прогнившие жилища? Зачастую дятлы выбирают совершенно здоровые деревья. А чтобы не наживать себе головную боль, долбя твердую древесину, работают в несколько этапов. Наметив контуры дупла, дятел делает перерыв, который может длиться несколько месяцев. А тем временем поселившиеся в этом месте колонии грибков разлагают древесину, делая ее мягче. Деревья снабжают дятлов не только жильем. Весной птицы охотно пьют поднимающийся по стволам древесный сок, который содержит много сахара. Для этого дятлы проделывают в коре деревьев, преимущественно молодых дубов, ряд маленьких отверстий длиной около 10 сантиметров. Деревьям это практически не вредит, но шрамы на коре остаются на десятки лет. Кроме того, эти птицы ищут в древесине насекомых. Вредители нападают только на уже умершие или, в крайнем случае, тяжелобольные деревья, которые все равно умрут. Летом, когда происходит массовое размножение жуков короедов дятлы ясно указывают, какие деревья ими поражены. Птицы долбят там, где под корой скрываются сочные белые гусеницы – личинки короедов. В ходе этого пиршества кора порой отслаивается большими кусками. И по светлым пятнам обнажившейся древесины можно понять, что на дерево напали вредители. Но дятлов привлекают и мертвые стволы, постепенно гниющие на земле. На них откладывают свои яйца более тысячи видов насекомых. Зачастую их личинки могут годами жить, питаясь труклявой древесиной, пока не окуклятся и превратятся во взрослых особей. Такие столовые для дятлов особенно заметны зимой. В это время года уже не ползают муравьи не летают крылатые насекомые. Все они попрятались и спят. Страдающие от бескормицы дятлы отрывают длинные щепки, оставляя светлые полосы древесины – и находят в глубине ствола богатые белками личинки, которые служат достаточной компенсацией за потраченные усилия. Особенно богатые насекомыми деревья, усеяны вокруг щепками и древесными волокнами. Есть еще одна категория следов животных, которая скорее следовало бы обозначить, каких останки. Одно событие, свидетелем которого я как-то раз стал в своем лесном доме, заставила меня включить в свою инструкцию и эту категорию. В обеденный перерыв я сидел на диване и жевал бутерброд с сыром. За окном падали хлопья снега, но падали как-то слишком медленно. Приглядевшись, я понял, что это птичий пух. Я встал и подошел к окну. Причина такого снегопада стала ясна моментально. Это была сойка, которая щипывала пойманную синицу, собираясь перекусить. Под пологом леса подобные маленькие трагедии происходят постоянно. Многие животные, в частности белки, куницы и лисы, специализируются на ловле птиц. Среди самих птиц тоже есть хищники, например, сороки, сойки, вороны и вороны, а также различные виды сов, в частности, сычи и филины. Сюда же надо добавить и ястребов, перепелятника и тетеревятника. После того, как они ощиплют свою добычу, остается куча перьев. Поскольку обычно она лежит возле какого-нибудь пня, создается впечатление, что хищникам тоже требуется нечто вроде обеденного стола. Понять, кто конкретно здесь пообедал, вы вряд ли удастся. Но можно отличить млекопитающего хищника от птицы. К примеру, лиса может перекусить твердый стержень пера, а у птиц нет зубов и они выдергивают перья полностью, оставляя на них только зазобренные надломы. Но следопыты могут проявить себя из совершенно иных позиций. Что вы скажете насчет того, чтобы заняться поиском следов не животных, а людей? Во время лесных прогулок их можно встретить значительно чаще, и такая игра в детектива может доставить не меньше удовольствия. К примеру, лужи, Позволяет определить, как давно по дороге проехала машина. Если вода еще мутная, то это произошло сегодня. Возможно, даже меньше часа назад. Если шина одиночная, то проехал недорожник, А если сдвоенная, то грузовик-лесовоз. Очень крупный рисунок протектора указывает на тяжелый лесозаготовительный комбайн «Харвестер». Так что, как видите, разгадывание человеческих следов тоже может быть увлекательным занятием.